Танзилит. Энтони Капелла. Императрица мороженого. Английский. The Empress of Ice Cream. Станислав Лем. Насмарк. Прошли те времена, когда можно было просто полежать в постели, попивая горячий чай и терпеливо ожидая, когда перестанет болеть горло. В наши дни всё иначе. Заболев острым танзелитом, в обиходе ангина, вы будете глотать антибиотики и без конца полоскать горло всякой гадостью. Чтобы скрасить вам время, предлагаем прекрасный роман, приятный, как мороженое, да он и называется «Императрица мороженого». Действие начинается в XVII веке во Флоренции. Карло де Мирко... Мальчик из небогатой семьи нанимается помощником к мороженщику Персу Ахмеду. В семье Ахмеда секреты ремесла передаются из поколения в поколение, и он придерживается традиционных рецептов. Для изготовления четырёх видов мороженого кордиала, граниты, сорбетов и щербетов использует только четыре основных продукта: апельсин, розовую воду, фисташки, кардамон. В те давние времена лёд в Италии считался редкостью. Зимой его вырубали из ледяных глыб или собирали с замёрзших рек и озёр, а затем хранили в специальных погребах, ледниках, проявляя чудеса изобретательности. Изготовление мороженого было не только кулинарным искусством, Но и наукой требующей инженерных познаний. Карло понимает, что никаких особых перспектив у него нет, но он чисто любив и любознателен, а потому постоянно экспериментирует с сиропами и фруктами, пробуя их самые неожиданные и нелепые сочетания. Он делает мороженое из вина, из соуса песто по-генуэски, из миндального молока, из толчённого сладкого фенхеля и сливок. Он пытается раскрыть самые сокровенные тайны и секреты льда, а затем доставляет их во внутренние покои Карла II, где образуется гремучая смесь из секса, сорбетов и политических интриг. Любите свои миндальные друзья. А если разыграется тонзилит, Охладите их этой изумительной историей, напоминающей сливки, взбитые с вином и сахаром.